Глава 13. Полная досадных неожиданностей и невероятных встреч Повторяю, трое сопровождающих и никаких животных. Камергер глуф говорил властным, хорошо поставленным голосом. серо голубой дворцовый мундир с золотым и серебряным шитьем сидел на его осанистой фигуре, точно влитой. На меня камергер не глядел вовсе, но, как оказалось, видел. «Ваше высочество!» Он степенно поклонился сперва Камелии, затем герцогу Клокскрапу. «Прошу следовать за мной!» Повернулся и выплыл в открытые двери, явно не сомневаясь, что высочество и правда последуют, причем без промедления. «В самом деле, к чему толпиться?» Весело заметил герцог, оглядывая своих растерянных соплеменников. «Отдыхайте, господа! Успеете еще на приемах ноги отстоять!» И видом своим и тоном он предлагал относиться к произошедшему, как к забавному недоразумению. Но я чуяла, как от него разит замешательством и гневом. — Уверена, завтрак вот-вот подадут. Принцесса сияла ярчайшей из своих улыбок, и войнорские придворные невольно улыбались в ответ. Должно быть, они сочли тени под глазами камелии и неживой цвет ее лица следствием бессонной ночи, не более. Последние сутки выдались тяжелыми. Вечером все-таки пошел снег. Но еще раньше на подступах к городу нам преградили путь огромные старые заносы, в которых вязли даже мамки. От их обиженных криков закладывало уши. Казалось, оркестр неумелых трубачей дует в расстроенные трубы. Ржали замерзшие лошади. Маги, гвардейцы, слуги и молодые дворяне которым пришлось расчищать дорогу, бронились, не стесняясь дамских ушей. Даже в комфортабельном Дармезе все измучились и замерзли. Телогреи теряли тепло вдвое быстрее обычного. Навстречу из Летнего дворца был выслан отряд Регонской гвардии, усиленный магами зимы. С трудом, но он пробрался к нам, и дело пошло быстрее. Однако к тому времени, как мы добрались до места, стояла уже глубокая ночь. Столица в буквальном смысле тонула в снегу, фонари не горели, само собой не было ни ликующих толп, ни торжественной встречи. Мы и дворец-то, чудо древнего магического зодчества, считай, не увидели. Подъехали к одному из задних входов и сразу внутрь. А там этот самый глуф хмурый и недовольный. Можно подумать, мы нарочно задержались в пути, чтобы не дать ему выспаться. Вопросы и просьбы измученных, замерзших людей он отмел без разбору и взялся распоряжаться так, будто перед ним не принцесса могучей державы и его будущая королева, а бедная родственница с выводком голодных детей, которых, разумеется, никто не ждал. Возникла путаница с комнатами, для свиты не хватало спален. Граф Скадлик вертелся тут же, он пытался подсказывать и указывать, внося тем самым еще большую сумятицу. В покоях, отведенных ее высочеству, был накрыт холодный и весьма скромный ужин. Увидев, как Кайса угощает меня кусочком сыра, Камергер возмутился. «Не кормите кошку со стола. Завтра вам пришлют прислугу, чтобы носила ей потроха с кухни». Утром действительно принесли потроха, а когда Кайса хотела поделиться со мной вареным яйцом, Принцесса сказала, что надо уважать правила дома, под крышей которого мы пока лишь гости. Моя принцесса, та, что плакала, уткнувшись лицом в мой мех и делила со мной свои кошмары, та, о которой я знала все или почти все и которой сочувствовала всей душой. Впрочем, комнаты, отведенные нам, были удобны, а главное, хорошо протоплены. Пусть я снежная кошка, но уснуть в тепле – это блаженство. Все думали, утром король Алирик зайдет лично поприветствовать свою невесту и ее спутников. Даже герцог Клокскраб так считал, и, надо полагать, не без оснований. Невыспавшиеся войнорцы встали ни свет ни заря, чтобы успеть нарядиться и причесаться. Маялись почти три часа. А король через глуфо пригласил Камелию разделить с ним завтрак. Вернее сказать, приказал, не позволив взять с собой достойную свиту. «Кайса, останьтесь с белкой», — велела принцесса. Кавалер Джируч стоял в стороне с безучастным видом, блокнота-карандаш на готове, не дать не взять примерный слуга, только глаза — пожар в ночи. Камелия на него не смотрела. Коралловое платье, которое подобрали для нее, чтобы произвести впечатление на жениха, лишь подчеркивало мертвенную бледность принцессы. Разумеется, вместе с ней на королевский завтрак отправились герцог и графиня Вертен. Из фрейлин выбрали Магрет, и та смерила Кайсу победным взглядом. — Вот так, белка, — прошептала Кайса, прижимая меня к себе, — нас с тобой бросили. Не горюйте, прелестная барышня, королевская гвардия Вайнора всегда к вашим услугам. Виконт де Геринг. Кто же еще? Кайса посмотрела на него неодобрительно и сделала шаг в сторону. С тех пор, как Фендрик Ойсин свалился нам, как снег, на голову, юная фрейлина заметно охладела к предмету своей прежней страсти. Хотя быстро выяснилось, что Ойсин — жених незавидный младший сын обедневшего рода. Но Кайса принимала его ухаживание и хранила его розу, только время от времени вздыхала о том, что юноше не хватает стати. Она так и говорила о нем «юноша», подчеркивая несерьезность их общения. Увы, сейчас Фендрика рядом не было. Регонские гвардейцы покинули нас вчера у стен дворца. — Буду рад послужить вам насильщиком, милая Кайса. — проворковал Дегеринг, не спуская с меня алчного взгляда, и придвинулся ближе. — Позвольте принять этот груз из ваших нежных ручек. Я зашипела. — Не трогайте ее, Виконт! Фрейлина отошла еще на шаг. — Вы же видите, белка вас боится. Он тут же сократил расстояние. — А вы, Кайса, вы тоже меня боитесь? Низкий голос Виконта стал еще ниже. Длинная рука, протянутая ко мне, изменила направление и коснулась оборки на горловине девичьего платья. — Виконт, оставьте барышню в покое! — произнес Джеруч вроде бы негромко, но так, что все услышали. Его лицо было все так же холодно, а взгляд так же горяч. — Вы что-то сказали, кавалер? Виконт снисходительно взглянул на него через плечо. Эйланец усмехнулся в ответ. Не знал, что в Войнорской гвардии держат тугоухих. — Да как вы смеете? Мы с Кайсой были забыты. Пара шагов, и бравый офицер уже стоял перед неосторожным секретарем. Я спрыгнула с рук Кайсы и вскочила на столик между двумя диванами, чтобы видеть обоих. А посмотреть было на что. Эйланцы не отличаются высоким ростом. Выглядело так, будто на Джируча надвигается не человек, а осадная башня. Лицо Виконта покраснело, усы грозно топорщились, но кавалер и бровью не повел. Он глядел на противника, задрав голову, оказалось сверху вниз. «Считаете себя оскорбленным?» — произнес Джируч с предвкушающей усмешкой. «Да он же драки ищет!» Любимая пошла навстречу с другим. Горячая эйландская кровь кипит, злость требует выхода. — Ах, господа, что вы как дети малые! Между спорщиками вклинилась баронесса Геральдина и, обернувшись к Дегерингу, уперла ладонь ему в грудь. — Стыдитесь, виконт! Дегеринг посмотрел на ее ладонь, на саму баронессу, молодую вдову в самом соку. Затем через ее голову сверкнул глазами на Эйланса, словно бы говоря «сочтемся», и вновь обратил взгляд на Геральдину. «Не смею спорить с дамой». В его голосе опять появились воркующие нотки. Секретарь принцессы презрительно дернул углом рта, но Дегеринг уже не глядел на него. Геральдина держала Виконта под руку и тянула за собой, и он шел, ухмыляясь в усы. Представление было окончено, зрители стали покидать портер, и я выскользнула из покоев принцессы, пока моя наседка не опомнилась. Прав, Даниш, придворная жизнь — ни сахар, ни пряник и ни пирожок с малиной. Принцессины волшебные сундучки к концу пути оскудели, последние запасы Фреда придерживала для госпожи и верно поступала. Может, за королевским столом ее высочество и попотчуют по-королевски, но пока дворцовое угощение не радовало. Я не спеша двинулась по коридору. Определенных планов у меня не было. Неплохо бы отыскать королевские покои и поглядеть одним глазком, как принимает нашу принцессу молодой и красивый повелитель Регонии. Вдруг он ей понравится. Странное дело. Проведя с дочерью Бертольда Войнорского несколько дней и ночей, я уже считала ее своей, а Алирика, короля моей страны, чужаком, от которого неизвестно чего ждать. Но больше всего хотелось просто прогуляться по знаменитому летнему дворцу, который я столько раз видела на картинах и гравюрах. Писали, что он не построен, а выращен. Сила лета соединила целый лес в стены и перекрытия а сила земли заставила их окаменеть. До сих пор я была уверена, что это просто легенда. Искусный мастер вырежет стебель и лист со всеми прожилками и порами так, что его будет не отличить от настоящего, выдаст только материал. Даже мой отец так умел. Однако сейчас я не знала, что и думать. Цветы, оплетающие стены в комнатах принцессы, были бледнее живых и на ощупь каменные, Я их лапой потрогала, даже лизнула, но рано утром на лепестках, на тонких листочках искрились капельки настоящей росы, которые исчезли через пару часов. А еще цветы пахли спящей жизнью, как пахнут озимые под снегом. Также пахли стены в коридорах, увитых виноградом и какими-то незнакомыми растениями с мелкими цветочками-звездочками. Цвет был естественный и не походил ни на краску, ни на эмаль, ни на природный камень. Пол под лапами выглядел как художественный паркет с изысканными узорами, выложенными кусочками древесины разных пород и оттенков, но ощущался гладким мрамором. И еще одна странность. Во дворце было тепло, но я не видела ни печей, ни телогреев. Как они отапливают такие просторы? Раздумывая об этом, я не забывала уворачиваться от встречных людей. Это когда я была черной и шныряла в ночи по дворам и проулкам, меня никто не замечал. А сейчас едва ли не каждый отпускал какое-нибудь замечание, норовил погладить и потискать. Один разряженный молодчик хотел наподдать мне сапогом и разразился хохотом, когда я подпрыгнула и бросилась бежать. Иногда до меня доносились запахи съестного — Но важные слуги в строгих ливреях глубокого темно-вишневого цвета не спешили угощать кошку с барских подносов. А входить в комнаты вслед за ними я не решалась, слишком легко оказаться в ловушке. За дверями, открытыми и закрытыми, в залах и коридорах всюду журчали голоса, разговоры, вопросы, приказания. Дворец негромко гудел, как улей, полный сотен, а может и тысяч пчел. Мой слух не сразу вычленил в этом гуле кое-что необычное. Этот дворец без вас был, как увядший парк, моя прелестная фиалка. Может быть, и фиалка, граф, но никак не ваша. Будь я проклята, если это не хрустальный голосок и манерный тон барышни Агды! — Пока нет, моя красавица, но только пока. — А это не граф Лескадлик, — сипит. — Я приложу все силы, чтобы... Голоса стали удаляться, слов было уже не разобрать. — Да что я стою столбом? Надо догнать, проследить. Что Агда делает во дворце? Кавалер льет тоже тут, а старая ведьма... Я заметалась пытаясь угадать направление, в котором двигались собеседники, свернула в один коридор, в другой. «Привет, красивая! Куда торопишься? Поговорим?» На моем пути вырос стащекий дымчато-серый кот. «Вот где морда! Тяжелый костяк, мощная холка». Крупная лобастая голова с маленькими округлыми ушками и темно-золотыми глазами. Шерсть кота видом напоминала плюш. На шее красовалась бархатка с синим камнем. Несмотря на внушительные размеры, двигался зверь красиво и плавно. А еще он оказался красноречив. Куда красноречивее моих хвостатых знакомых из храма свиной и Свяны. «Жаркая кошка!» — урчал кот. Заходя то справа, то слева, и норовя коснуться меня усами. С виду белый снежок, а внутри горячее, как лето. Пойдем со мной, жгучая кошка, и я спою тебе песню луны и звезд. — Экий ты прыткий, дружок! — мой ответ против воли вылился в раскатистое мурлыканье. Даже не представился, а уже про звезды завел. Часть меня все еще прислушивалась, пытаясь уловить за завесой шумов, звуков и голосов один нежный и звонкий. Вдруг еще не поздно, вдруг найду, догоню. Оттого внимание мое рассеялось, и я подпустила мордатого кота слишком близко. Он боднул меня в шею, горячий язык терка прошелся по уху. Люди зовут меня Кавалер. А я зову хауф Получи лапой по толстой щеке. Упрямая, гордая, пропел кот. Нравишься. А ты мне нет, неприступная, покорю. Хочешь, рябчика? Хочу, простонала пустота в животе. Рот наполнился слюной. «Сырого?» — уточнила я, сумев на этот раз сдержать непрошенное урчание. «Жаренного!» — пророкотал кот от души, пытаясь прижаться ко мне и обнять хвостом. «Не хочу!» — в голову пришла мысль поинтереснее. «Мне надо найти пару людей, вернее, одну девушку». Невысокая, темные вьющиеся волосы, большие карие глаза, очень красивая. — Покажи, — прервал меня кот. — Как это покажи? На всякий случай я нарисовала в своем воображении барышню Агду, какой она приходила в наше ателье и какой была в доме Снульва, со всеми подробностями, которые смогла припомнить. Золотые кошачьи глаза напротив вспыхнули яростью, и мысли мои оборвались вместе с сердцем но взгляд кавалера был направлен не на меня а на что то за моей спиной на то что шумно дышало цокало когтями и воняло псиной беги красотка я его задержу я оглянулась выйдя из за поворота к нам приближался каштаново рыжий с белой грудью бульдог и на его морде было написано злорадное предвкушение Обвисшие щеки мирно покачивались при ходьбе, напоминая об рыластом графе Скадлике, который любезничал с барышней Агдой. «Грыз!» — сообщил кавалер сквозь зубы. «Среди кошек и собак, как и среди людей, есть добрые души, а есть грубияны и забияки. Грыз явно принадлежал к последним. Его слюнявая челюсть опустилась, обнажая клыки». В горле заклокотал рык, похожий на злой хохот, и все во мне обмерло. Да эта зверюга нам головы пооткусывает, и ни одного человека в коридоре только что кишмяки шили, а тут будто сдуло всех. Кавалер поставил спину горбом и завыл, суля врагу, лютую смерть. Его плотная шерсть враз поднялась, превратив кота в тугой мускулистый шар, ничуть не меньше бульдога. Но грыз и не подумал испугаться, Напротив прибавил шагу. «Беги!» Закричал кавалер и первым ринулся в бой. Они коротко сцепились, И кот отпрыгнул, Оставив на пёсе и морде кровавую отметину. Бульдог с рычанием бросился за ним. В коридоре были ниши, В нишах стояли статуи, Лучизары и диванчики для отдыха. Я вскочила на ближайший, И грыз, как пушечный снаряд, пронесся мимо на расстоянии вытянутой лапы. Прежде мне случалось переживать стычки с собаками. Мелких можно было поучить уму-разуму. С крупными тактика проста — когтями по носу и деру. Но кавалер бежать не собирался, а я не могла его бросить. все таки он кот, а я человек, я за него в ответе. И когда бульдог вновь оказался рядом, съездил ему лапой по гузке, покрытой коротенькой шорсткой. Пока грыз крутился на месте, пытаясь понять, кто его так, я взлетела с сиденья на спинку, оттуда на соседний диван, потом на следующий. Бульдог кинулся за мной, но нарвался на когти кавалера. Так мы и гоняли пса, доставая то сверху, то снизу, а он разевал свою жуткую малиновую пасть, ронял слюну и клацал зубами. В крови у меня мешались азарт и ужас. Это была опасная игра. Раз бульдожьи клыки щелкнули у самого моего уха. Потом грыз загнал кавалера под диван, и оттуда донесся такой пронзительный вопль, что у меня шерсть встала дыбом. Через секунду кот вырвался, с виду невредимый, только драгоценная бархатка исчезла с шеи. Но было ясно, что с бульдогом нам не сладить. Я огляделась. Напротив моего дивана на цветочном постаменте стоял лучезар, его матовый плафон был выполнен в виде бюста древнего философа. Удачно придумано. Философ сиял истинным светочем мудрости. И очень мудро с его стороны было оставить рядом с собой местечко для кошки. Вспрыгивая на постамент, я чуть не сорвалась. Под лапу попала прядь длинной на груди шерсти, моей же собственной. Крикнула кавалеру. «Гони его сюда!» Грыз тоже это слышал. Но если я ни слова не разбираю в его рычании и лае, верно, и он не разумеет покошачьей. Кот метнулся к постаменту, бульдог за ним, и я столкнула философа с сияющих высот мудрости. Философ ударил грыза по плечу, упал на пол и раскололся. Пес бросился на утек. Наша схватка показалась мне вечностью. Но на самом деле прошло всего несколько минут, и на тарарам, которые мы подняли, наконец прибежали люди с руганью, криками «Ату!» и чем-то длинным и хлестким в руках. Я не разбиралась и не присматривалась, а улепетывала во все лопатки, как и надлежит кошке, застигнутой за безобразием. Бежала, пока крики за спиной не стихли, а коридоры не опустели пока не показалось, что сердце сейчас разорвется от бешеного стука. Остановилась, забилась за какую-то то ли портьеру, то ли шпалеру и долго сидела, приходя в себя. Лапы были как студень, в голове стоял шум, под грудиной все тряслось мелкой дрожью. Видимо, меня занесло в отдаленную часть дворца. Коридоры здесь были уже, Стены затканы не цветами и виноградом, а скромным травяным покровом. Из всех коридоров я выбрала самый широкий. Он привел в небольшой круглый зал с запертыми дверьми. Дальше хода не было. Оставалось вернуться назад и попробовать другой путь. Тут раздались споры и шаги. Прямо на меня стремительно шел молодой светловолосый мужчина в легкой котиковой шубе, надетой поверх богатых одежд. За ним поспешал пожилой человек, должно быть слуга, хоть и не в ливрее, пытаясь набросить на плечи идущему другую шубу, песцовую. Молодой отмахивался от него, не глядя, как от мухи. «Отстань! Некогда! Мне надо!» Он сбился с шага, рванул в ворот, и глаза его на миг вспыхнули синим огнем. Я притихла у стены, не зная, что лучше — бежать или проявить выдержку. Может, эти двое выведут меня куда нужно? — Снежная кошка! — молодой криво усмехнулся. — Надо же! Лицо его было пепельно-бледным. На лбу и висках блестела испарина. Уф! — прошел мимо. Поежился, на ходу обернулся к своему спутнику и выхватил у него шубу. — Ладно, давай. И не ходи за мной, я быстро. Он направился к одной из дверей круглого зала, и дверь вся в завитках вьюнов, распахнулась перед ним сама, явив всепоглощающую черноту, а потом очень медленно закрылась. Я успела увидеть, как человек идет, и при его приближении вспыхивают огни, превращая зловещую черноту в обычный дворцовый коридор. Можно было проскочить следом, но сил еще на одно приключение не осталось. Пожилой слуга тяжело вздохнул и побрел обратно. Я пристроилась за ним. Когда мы выбрались в оживленную часть дворца, к моему проводнику бросились двое в серо-голубых придворных мундирах. — Где он? Что сказал? — В храм пошел, — ворчливо отозвался слуга. — И ты его отпустил? одному! Я, благородные господа, его величеству не сторож и не начальник. В другой раз сами попробуйте не пустить. Слуга обошел придворных и двинулся по своим делам. А я встал у стеночки с открытым ртом, пытаясь соотнести болезненное лицо, которое я видела четверть часа назад, с портретами, висящими у нас в ратуше, и в гимназии, и в купеческом собрании, и в театре, и в парадных залах богатых домов, да всюду с гравюрами в газетах, с ночными кошмарами камелии. Молодого короля всегда изображали писанным красавцем, с золотыми кудрями, с ликом гордым, величавым, как и подобает величеству, однако благожелательным. В жизни волосы у Алирика оказались пепельно-русыми и прямыми, черты вполне правильными и, в общем, приятными, но он из тех, про кого говорят ни рыбы, ни мясо. Тот же Даниш гораздо интереснее. Весь цельный, такой, как надо, без всяких «но», вполне и в общем. Рыжина и веснушки, что бы ни говорила Кайса, очень ему шли. Еще бы поступал, как приличный человек, а не как интриган и шельма. Мысли снова вернулись к королю Алерику. В нем чувствовалась загадка. Но не та, которую хочется разгадать во что бы то ни стало. А та от которой лучше держаться подальше. Он был словно одержимый. Вот верное слово. Бедная камелия.